Во время той необыкновенной ночи случилось довольно редкое явление. Под утро все окна и двери дома, где я находился, вдруг ярко осветились. горячая серная пыль стеснила дыхание. Тогда, покинув мою легкую победу спящей на террасе, я углубился в переулки, которые ведут к замку Сан-Тельмо. По мере того, как я поднимался на гору, чистый утренний воздух проникал в мои легкие. Я наслаждался отдыхом под виноградными трильяжами вилл. Я созерцал без всякого страха везувий, еще покрытый облаком дыма. В этом приключении Жерар де Нерваль собрал все живописные галлюцинации ночного Неаполя. В его письме удержано, похоже на бред, Воспоминания о странной полувосточной женщине, принимающей ночного гостя среди пестрых предметов народного благочестия, о крепком вулканическом вине, о зареве Везувия, внезапно вспыхивающем над плоскими крышами домов. Но приключение оканчивается среди утренней чистоты и ясности виноградников на склонах Позилиппо, перед великолепным видом на залив. И в этом верно угадан дух Неаполя. Неаполь никогда нельзя представить себе без классической панорамы гор и моря. Баснословная красота ее вошла глубоко чертой в народную душу. Нигде не увидишь столько людей, засмотревшихся на мир, сколько встречается их на курсу Викторию Эммануэле, проложенном по склонам горы Сан-Тельмо и на каждом повороте открывающем безмерный вид на город, на Везувий и на залив. Этим видом неаполитанец гордится как лучшим своим достоянием. Приезжий может явиться сюда с каким угодно предубеждением против банальной красоты неаполитанского пейзажа. Он непременно испытает дух, захватывающую радость, когда увидит Неаполь от монастыря Сан-Мартино или виллы Бельведера на Вомеро. Линия берега, плавно убегающего к темным рощам Соренто, Тонкие очертания Капри и Иски пробудят в душе его древние, как свет воспоминаний о земном рае. Каким верным спутником жизни в Неаполе становится этот далекий очерк Капри. Проснувшись и подойдя к окну, видишь его тающим голубым облаком на горизонте. Он пропадает в полдень в ослепительно сияющем воздухе и вечером появляется снова, чтобы пылать багряна на закате и густо лиловея соединяться с ночью. Неаполитанцу дорог этот с детства знакомый силуэт. Как дороги ему Кастель-Сант-Эльмо, дым Везуве, скалы и гроты Позилиппо. Открывающиеся повсюду далекие виды приучили его считать своим все, что доступно взору. Можно быть парижанином и видеть окрестности Парижа только с воскресного пароходика. Но нет такого обездоленного житейскими благами неаполитанца, который не проходил бы десятки раз в году сквозь туннели Пузилиппо, не бывал бы в Порт-Тичи, Торре-дель-Греко и даже в Касталамаре. Вот почему особенно любопытно наблюдать неаполитанскую жизнь в тех местах, где входят в город три главные дороги, соединяющий его с деревней. У Пьедегротта, у подножья Капудимонте и на Маринелле. Движение повозок и пешеходов здесь огромное и живописно. Нет сомнения, что оно превышает в несколько раз размер, действительно необходимый для снабжения Неаполя с ясными припасами и делового сообщения с пригородами. Большая часть этой пестры толпы движется из города и в город без всякой особой нужды. Быть может, повинуясь инстинктивно только жажде нового зрелища. Скопление народа бывает здесь особенно велико в дни больших местных праздников. Весь Неаполь проходит тут в сентябре, в день Пьедегротта, в июне, в день праздника в Торре-дель-Греко и на второй день Пасхи, когда чтится образ Мадонна-дель-Арко. Для неаполитанца нет более привлекательной цели в жизни, чем праздник с музыкой, с процессиями, с едой на людях, с шумом, пальбой, вечерней иллюминацией и заключительным фейерверком. Кому случилось прожить здесь даже только неделю, тот непременно видел неаполитанский уличный праздник, хотя бы в маленьком, домашнем виде. Сколько флагов тогда, сколько цветных фонариков, сколько наряженных бумажных костюм костюмы ребят в счастливом квартале праздника. Неаполитанец не может существовать без этого. Когда нет более значительных ресурсов веселья, он в воскресенье вечером раскладывает на перекрестке костер. Вокруг каждого такого костра играют на мандалинах и поют. Чтобы выжило как можно шумнее, туда бросают хлопушки. Но главное здесь, конечно, зрелище. Зрелище получается действительно очень красивое, когда смотришь с какого-нибудь высокого места на огромный город и видишь вспыхивающие в синеве вечера бесчисленные костры, выбрасывающие высокооранжевый дым и золотые искры. Живя в Неаполе, начинаешь понимать, какое непреодолимое отвращение от всего будничного, упорядоченного и правильного заложено в этом народе. Неаполитанец до страсти любит деньги, но способы честного и медленного обогащения созданы не для него. Он предпочитает жить от субботы до субботы, надежды на выигрыш в лото. Но ни в одном из итальянских городов правительственной лотереи не дает столько прибыли государству, как в Неаполе. Путешественник, встречавшийся... С обманом и плутовством напрасно будет упрекать здешний народ в алчности и крастолюбии. На самом деле это вовсе не алчность и крастолюбие, это все та же любовь к игре. Все тот же азарт, который заставляет неоплитанца поставить в субботу последний грош на заветные цифры тернасека тройного угадывания. Всякое дело жизни теряет Неаполе свою серьезную и моральную основу. Политика, которой неоплитанцы предаются с такой страстью, становится здесь тоже похожей на азартную игру. Итальянский парламент видел бы в своих стенах меньше интриг и нечистых сделок, если бы в нем было меньше южан, слишком горячо желающих для себя разных земных благ. При такой врожденной любви к беспорядку, естественно, что этот народ с трудом поддается основанной на законе гражданственности. Неаполитанская каморра является в сущности установлением глубоко национальным. Она управляет городской жизнью при помощи преступлений. Действуя на воображение толпы, каморра завоевывает тем самым вечную популярность вместе с народным праздником и с народным театром. В Неаполе несколько десятков театров. Среди них находится знаменитая опера «Сан-Карло». Но для понимания здешних нравов гораздо более интересны маленькие театрики, разбросанные в народных кварталах, по вечерам они все бывают переполнены. Побывав в одном из таких театров, невольно приходишь к заключению, что неаполитанцы в самом деле счастливые люди. За несколько сольди, которые стоят дешевые места, здесь можно увидеть в тот же вечер одноактную драму, комедию с участием Пульчинеллы, кинематограф и услышать новые кансони песни. Года два тому назад театр Партонопея. Под счастливым управлением талантливого Капа Комико комедии масок, носившего историческую фамилию Капеччи, мог бы удовлетворить самый взыскательный вкус. Неабританские актеры играют превосходно, напряженное и страстное внимание зрительского зала вызывает в них естественный подъем. Разыгрываемые драмы просты, праведны. И значительны, как сама народная жизнь. Их литературность так наивна и условна, что на нее не тратятся никакие интеллектуальные силы ни актеров, ни зрителей. Все сводится к ярким моментам в игре, поражающим сердца зрителей, как молния. Когда на сцене блеснут и раскроются сухим треском ножи, когда мелькнет движение поединка или убийство хорошо знакомой неаполитанской толпе, зрители приходит в совершенный восторг под гром аплодисментов и одобрительных возгласов убитый встает тогда, кланяется, становится на место, и сцена убийства повторяется для полного удовольствия публики. После антракта неаполитанцы готовятся смеяться до упаду. Идет комедия с непременным участием Пульчинеллы. Как и во времена незабвенной Комедии дель арте», Роль этой маски является почти сплошной импровизацией. Необходимо какое-то изумительно щедрое дарование, чтобы так легко увлекать, так бесконечно разнообразно смешить зрителей движениями, интонациями, шутками на диалекте, как делают это хорошие пульчинеллы. Не знаешь, чем надо здесь больше восхищаться? Глубокой подлинностью их таланта или вечной жизненностью этого образа национальной традиции? При изменившихся условиях быта, нравах, понятиях, Пульченелло остался неизменным и необходимым участником комедии жизни. Сколько раз менялись мотивы и темы пьесы, сколько раз менялась канва, по которой ему надо было выводить свои шутки и лацци, смешные выходки, сколько раз менялись наряды тех персонажей, с которыми ему надо было выходить на сцену. Он появляется в белом, низко подвязанном балахоне с белым колпаком на голове и с черной носатой маской на лице среди молодых людей в цилиндрах и дам в модных платьях. Это нисколько неудивительно. Пульчинелло принимает участие во всех делах нашего времени. Как нынешний неаполитанец, он ожидает наследства от американского дядюшки, давно эмигрировавшего в Аргентину. Он выбирает в парламент Читает газеты, рассуждает об авиации, ездит на автомобиле. Механизм современной жизни не убил еще этого неуклюжего хитреца, лентяя, обжору и резонера. Он еще жив, и вместе с ним жив неаполитанский народный характер. Когда в одном из этих маленьких театрихов, отделанных в такой удивительно театральный красный цвет, слышишь рукоплескание зрителей на прощальный поклон актеров, тогда становится понятно – как дорого неаполитанцу историческое упрямство Пульчинеллы и как почтенно его историческая глупость, выражающая старую мудрость этого народа. Пульчинелла древен, как сама жизнь на берегах Неаполитанского залива и склонах Везувия. В аталанских фарсах, разыгрывавшихся здесь в италогреческую и римскую эпоху, он уже участвовал под именем Макка. Оставшиеся изображения показывают, что он даже сохранил с тех пор свой огромный крючковатый нос. Он дошел до нас как существо из античного мира, чудесно пережившее тысячелетия. Составляет ли он единственное и странное исключение? Действительно ли так прочно погребена в современном Неаполе древняя культура, как это кажется в первый день, когда выйдешь из музея на Виатоледо? По мере того, как приезжий приглядывается к здешней народной жизни, он начинает различать не черты глубокой древности. «Ренан» сказал в одном из писем «Гбертелло», что в Неаполе кончается Европа и начинается Азия. Но жизнь всякого восточного города ближе к городской жизни древних, чем жизнь современной европейской столицы – Ринан выразил бы свою мысль, вернее, если бы сказал, что Неаполь – единственный город в Европе, удержавший до сих пор на своих улицах нечто из зрелища античной жизни. Простота, бедность с предметами, близость к природе делают здешний народный быт похожим на быт греко-римских городов. Многое из-за жизни осталось здесь таким, каким оно было при августе – те же стада коз. Те же глиняные кувшины с водой, светильники, наполненные маслом, тонкие колеса повозок. Самая грязь, вечно покрывающая неаполитанские улицы, кажется, здесь принадлежащей другой, чем нашей эпохи. Мелькающие в толпе лица часто поражают своим по-древнему ясным выражением. Бедность и нищета освещены здесь тоже не нашей античной улыбкой. И свободная нагота играющих на улице детей бывает здесь так же прекрасно, как Александрийские бронзы. Страсть к игре и легкой наживе, невинная порочность, дух приключений, торговля, шум, плутовство, уличные драки — все, одним словом, чем переполнен и теперь лабиринт огромного города, все это было изображено в одной очень старой книге. Когда поднялся спор о времени и месте написания «Сатирикона», можно было легко доказать на основании бесчисленных совпадений в нравах и сохранившихся в народном диалекте особенностей речи, что место действия знаменитого романа – Неаполь. Для подтверждения этого нет даже особой надобности в ученых исследованиях. Дух сатирикона и сейчас еще удивительно чувствуется в Неаполе. Его надо читать под этим небом и среди этой жизни. Похождение Аскильта и Гетона разыгрываются в узких и грязных переулках, на площадях, запруженных праздным или торгующим людям, на пригородных виллах, на подозрительных постоялых дворах, в притонах около порта, пропитанных запахом моря, и от всего этого неизменно веет Неаполем. Когда после неудачного мошенничества три друга выходят на рынок, чтобы продать кое-что для своего пропитания, так и кажется, что это рынок у стен Кармины. По взбирающимся кверху переулкам неаполитанской окраины следят они за женщинами, тайно спешащими в храм Приапа. Или Энкольп рассказывает о возвращении Спира у Тримальхио «Ни одного огня». Не было, чтобы осветить нам дорогу, чтобы помочь нашим неверным шагам. Тишина ночи в самой середине ее течения не позволяла рассчитывать и на фонарь прохожего. Прибавьте к этому, что мы были пьяны, как насильщики и вовсе не знали улиц, которые в полдень кажутся здесь запутанными. Вот почему мы проблуждали целый час по грязи и острым камням, изранившим в кровь наши ноги, пока, наконец, нас не вывел из беды гетон». Боясь заблудиться, он из предосторожности еще днем пометил мелом все колонные пилястры на нашем пути к дому, и его знаки восторжествовали над самой глубокой тьмой, явственная белизна их направила нас на верную дорогу. Кому не случалось, живя в Неаполе возвращаясь вечером домой при гораздо более скромных обстоятельствах запутаться все-таки в неаполитанском лабиринте? И кто не вспомнил при этом о мудрой предосторожности неутомимого в своих хитростях Эфеба? Несмотря на крайнюю грубость слов и непристойность отдельных сцен, древний латинский роман производит в конце концов незабываемое впечатление природной грации и странной свежести. Едва ли можно назвать изображенные там нравы испорченными, только потому, что в них меньше лицемерия, чем в современной морали. Сатирикон обвеян крепким и чистым воздухом, свободно дышится при чтении всех описанных там страстей и пороков. Любовные ухищрения Церцеи, добивающиеся взаимности Кольпа, рассказаны там с полным бесстыдством. Но оно как-то легко прощается из-за прерывающего рассказ стихотворения. Летняя тень падает дождем от платана в саду церцеи. Виноградные лозы опоясывают там лавры и кипарисы, послушные ветру. Пинии высоко поднимают свои зонтики, и нежные фиалки поют в окружающем поле. Там даже нескромные церцея, ожидающие своего возлюбленного, краснеет при виде его и закрывает ему глаза веткой мирты. Участие природы во всем, любовь к жизни, широкое дыхание окружающих человека пространств земли и моря составляло счастье античного мира. И это счастье до сих пор не вполне оставило Неаполь. Сверкающие белые дороги ведут на позе липпо, и открывающийся оттуда вид вулканических форм мизенского мыса и флигрейских полей соединяется со вкусом тонкой пыли и горько соленой влаги морского ветра. Этот горький вкус, горький привкус оливок, гранатов и некоторых здешних вин кажется странным для обычного представления о сладостной красоте неаполитанского пейзажа. Но, быть может, так доходит до нас через природу какая-то правда об античной жизни, разросшейся некогда на этой земле, о крепких соках и морских солях, питавших ее, о ее первобытном горьком зерне.